Глава двенадцатая Отряд из двадцати воинов золотой брони в сопровождении четырехногого робота пробирался по руинам некогда густонаселенного города. Позади них уверенно двигалась платформа на множестве ног, которая могла преодолеть практически любые препятствия. На этой платформе лежало множество зомби-мутантов, различные трофеи и несколько раненых воинов. Было видно, что их путь полон опасности, но задачу свою они еще не выполнили, поэтому не могли вернуться. «Странное место, слишком тихое», — заговорил один из воинов в Золотом. Называли их клинками, и они являлись элитой своего народа. Воины, прошедшие через множество битв, и сейчас они чувствовали себя, мягко выражаясь, встревоженно. Город был безжизненным, оттого и тихим. Однако было видно, что некоторое время назад здесь произошло сражение. Отряд Клинков опасался засады, поэтому и осторожничал. «Впереди что-то странное. Похоже на биомассу. Судя по всему, здесь обитает какое-то опасное порождение системы», прокомментировал командир отряда, стоя перед алой желеобразной субстанцией. «Тогда понятно, почему зомби обходят это место стороной», — подметил другой воин. «Вперед! Нужно оценить степень угрозы!» Командир указал рукой на перекресток, где виднелось что-то похожее на огромные прыщи. Они были неподвижны и росли из биомассы, высоту примерно метра два и три в диаметре. «Охотник, уничтожите яйца! Все остальные приготовятся к бою!» Войны в золотой броне активировали боевой режим, и из их массивных наручей появились энергетические клинки голубого цвета. Через пару секунд из корпуса охотника вырвался энергетический шар, что сверху свалился точно между двух яиц, как называл их командир. И стоило шару коснуться биомассы, как он взорвался энергией, поражая яйца. Биомасса в то же мгновение обратилась к лужице алой жижи, а яйца лопнули, взорвавшись кровавыми ошметками. «Последнее тоже добей», — приказал главный. Однако оно вдруг начало шевелиться, будто что-то внутри хотело срочно выбраться на свободу. Но энергетический шар попал, точно в яйцо, разорвав его. «Чисто! Движемся дальше, но осторожно!» Отряд двинулся дальше, внимательно осматриваясь, но ни врага, ни яиц замечено не было. Зато заметили несколько зомби-мутантов, скрывающихся в домах, что позволило воинам слегка расслабиться. Наличие зомби показывало, что угроза биомассы не столь велика. Однако было видно, что эта алая желеобразная субстанция постепенно захватывает дома. Она покрывает собой стены и проникает в помещение, и, по предположению командира, зомби ее боятся. «Возвращаемся и вернемся сюда с подкреплением», — приказал командир и, махнув рукой, указал маршрут, по которому они будут возвращаться. «По его задумке, они сделают небольшой круг, чтобы на пути назад проверить еще одну улицу». Однако, пройдя всего несколько сотен метров, заметили еще два яйца. «Позволим им вылупиться и заберем с собой тела. Проводники изучат их», — приказал командир и пальцами указал на шесть воинов, которые должны были пойти вперед и стоило им приблизиться на двадцать метров как яйца зашевелились из них начало что то вырываться а потом показался острый коготь за ним второй а следомо зубастая пасть как оказалось это были не когти а что то наподобие бивни только вот они могли опускаться и подниматься прорычал монстр увидев добычу Чудище начало яростнее выбираться из своего кокона яйца, и вскоре оказалось на свободе. Однако оно не атаковало, ждало своего брата, тот немного медленнее вылезал из яйца. Чудище было около двух метров в длину и имело мощные, но короткие лапы с жуткими на вид когтями. Также был панцирь, защищающий почти всю спину, лапы и голову. А вот брюхо было практически незащищено, что опытные воины тут же подметили. Кожа монстра была темно-красного цвета, а панцирь ярко-коричневого. По мнению Клинков, выглядело чудище не очень опасным. Короткие лапы не позволят ему высоко прыгать и атаковать когтями, а в защите уйма уязвимых мест. Но вот бивни могли причинить неудобства. Воины разбились на группы по трое, определив себе цели и продолжили двигаться. Монстры же, яростно зарычав, кинулись в атаку. Они были словно быки, собирающиеся протаранить высоких и могучих воинов. Только вот клинки в последний момент отскочили в стороны и тут же вонзили свои световые мечи в незащищенный панцирем плоть. Твари завизжали и рухнули, а через миг их с легкостью добили. «Опыта не дали, и награды нет. Это странно». Громко заговорил один из воинов и, схватив монстра за хвост, потащил к платформе с трупами. Но вдруг его голубоватый барьер засверкал, а на биомассу упал сорокосантиметровый шип. — Нападение! Враг! — прокричал он и, бросив тело, помчался к своим. Остальные последовали его примеру. В это мгновение прилетел энергетический шар, поразив стену дома, откуда выглядывала отвратительная морда. Но вдруг из земли, покрытой биомассой, на пути шести воинов вырвалась группа чудовищ. Они походили на скалопендер из-за множества ног от длинного тела, однако были более плотными и мясистыми. Заканчивалось длинное тело крепким торсом с широкими плечами и мощными лапами с жуткими лезвиями, напоминающими косы. Шея длинная, морда жуткая и вытянутая. При этом под пастью было что-то вроде отверстия, из которого через миг и вылетел новый шип. «Убить!» Выкрикнул один из воинов. Он как мог уклонялся от шипов, экономя защитный барьер и, подскочив достаточно близко, вонзил клинки в незащищенные панцирем участки тела. Монстр был высотой в пять метров, и достать до головы оказалось проблемно. Да и тварь не бездействовала. Помимо нового шипа, она взмахнула лапами, намереваясь располовинить противника. Однако тот ловко изогнулся и избежал атаки, после чего тут же отрубил кончик лапы вместе с лезвием. ра взревел монстр, теряя драгоценные мгновения. Чем и воспользовался воин. Он высоко подпрыгнул и вонзил клинок в грудь твари, а пока падал вниз, вырезал овал, из которого начали вываливаться внутренние органы. Чудище рухнуло, и в предсмертной агонии начало опасно махать руками, и только воин собрался добить тварь, как услышал крики товарищей их. Убивали одного за другим, заплевывали шипами рвали когтями. Он кинул взгляд на главный отряд, который должен был спешить к ним на помощь, но... На них мчались сотни тварей с бивнями, а из домов по ним стреляли шипами эти самые плевуны, и их были десятки. — Троу, прости нас, мы подвели тебя. Пробормотал воин, понимая, что все они сегодня умрут. Северный полюс — крепость легиона. «Какая удобная штука эта ваша крепость!» Улыбалась Татьяна, смотря на своих коллег. Она, как и еще семь глав лагерей, лично повела свои войска уничтожать роботов. Поэтому они и собрались в крепости, чтобы обсудить план. «А ее можно где угодно поставить? И легко ли разбирать?» «Можно. И разобрать легко». Соломон вздохнул и посмотрел на неугомонную рыжую девушку. Но модули, если ознакомиться с ними, имеют запас манным. Она тратится на сборку и разборку. Зарядить их можно либо ядрами, либо в убежище. Ну или в реакторах крепости. Поэтому постоянно собирать и разбирать крепость не выйдет. «Жалко», – расстроилась девушка. «Вернемся к делу», – продолжил Соломон и положил планшет на стол. «Как вы знаете, до зоны пространственных помех примерно 200 метров. Источник помех на самом полюсе, а это километров 800, может, и вся тысяча». «Тысячи километров без телепортации и связи с ковчегами», – пробормотала девушка и ужаснулась. «Сейчас авиация осматривает ближайшую территорию, чтобы не допустить нападения роботов на штаб, поэтому операция задерживается. И вот еще». На экране планшета появилась огромная стальная крепость. Она была слегка присыпана снегом, из которого выглядывали орудийные башни и андроиды. «Роботы построили крепость на полюсе?» Спросила Татьяна, с интересом разглядывая это сооружение. Оно не казалось чем-то непреодолимым. «Нет, это один из десятков, если не сотен аванпостов, рассыпанных по всей Арктике». капец Татьяна выразила общую мысль, но более культурными словами. Все понимали, что пробиваться через такие крепости будет нелегко, а их много. И это не все. Соломон переключил картинку на планшете, и все увидели настоящий золотой город. Это недавно обнаружили на юге Индии. Наши экспедиции заметили сброс десантных модулей, и журавли проследили за этим. «Так это тоже робота?» «Нет, роботы тут». Мужчина вновь переключил картинку, и теперь был город, покрытый алой биомассы Там тоже имелась крепость, но куда больше размером, а также множество странных устройств. «Предположительно, роботы и пришельцы высадились недалеко друг от друга. Французы уже направили людей строить базу в том регионе. Испанцы их поддержат, но, думаю, придется посылать подмогу». «Да уж дела». Татьяна взяла планшеты и внимательно пролистала фотографии, после чего отдала устройство другим людям. Тем временем Соломону кто-то позвонил, но разговор был коротким. «Если готовы, выдвигаемся. Наша цель – ближайшая крепость», – заявил он, и вскоре все оказались снаружи, где их поджидал транспорт. уго Черепаха!» – воскликнула Татьяна, увидев полтора десятка огромных бронетранспортеров. «Черепаха была аналогом панциря, только в полтора раза крупнее и многократно крепче». По сути, это крепость на гусеницах, увешанная пушками. Она имеет возможность модификации, и для данной операции каждая черепаха была улучшена на неприличные суммы денег. Они и самые. Без них нам будет тяжело. Но это не все. Ухмыльнулся мужчина, ведь за черепахами находились две тысячи панцирей, пять сотен кузнечиков, четыреста мехов и пятьдесят тяжелых МБД «Атлас». Эта армада могла вместить в себя более 40 тысяч человек. Правда, на деле там было лишь 15 тысяч бойцов, остальное место в транспорте занимали припасы. Также в воздухе находилось не менее сотни черных воробьев, но сейчас они патрулировали окрестности и разведывали маршрут. К счастью, для людей сейчас был полярный день, и все хорошо видно. Только вот роботы могли прятаться в снегу, поэтому разведчикам приходилось быть осторожнее и, как говорится, смотреть в оба. В скором времени армия помчалась в зону пространственных помех. Направились они к ближайшей крепости, до которой было около сотни километров. Одновременно с ними со стороны Гренландии отправилась вторая армия во главе с союзниками. Также были отряды численностью в несколько тысяч элитных бойцов, ждущие своего часа. Они выдвинутся, когда на полюсе начнется заварушка, а также будут охотиться на отряды роботов, и последний отряд будет заниматься установкой аванпостов, прокладкой линии связи и снабжением. Армия выдвинулась в путь пятью десятками колонн. Впереди по земле мчались кузнечики. Их ноги позволяли вполне комфортно передвигаться по льду, а сенсоры могли засечь роботов. Все же они изначально создавались для борьбы с роботами. «Какая красота!» — произнес Гор лидер эльфов, находясь внутри легкого МБД тип-3 кузнечик. Шестиногая боевая машина с большой пушкой сверху ловко мчалась по ледяной скале, которая, казалось, собиралась уйти в небо. «Да, шеф, у нас дома такого не было. Только вот в глазах уже рябит от белого», — ответил пилот второй машины, которая остановилась рядом. Пилотом открылся вид на бескрайнюю снежную равнину, окруженную ледяными горами. «Тут так безмятежно и хорошо». Раздался женский голос, исходящий из третьей машины, что встала по правую сторону от гора. «Если бы...» «Вон, смотри, пруд твари!» На экране машины гора появилась точка. Сконцентрировавшись на ней, мужчина приблизил камеру и увидел группу роботов, десяток терминаторов, куча андроидов и тяжелый шагающий танк «Таких люди еще не видели». У него было восемь мощных, но коротких ног, бронированный корпус, чья длина превышала десяток метров, две небольшие руки-пулеметы спереди и мощная орудийная башня на спине. На фоне такой махины кузнечик, чья длина всего три метра, выглядел крохой. «Надо их ликвидировать до того, как они увидят основную группу. Пусть думают, что мы отряд разведки, поэтому действуем по старой тактике», – приказал Гор мой друг, повоюем, как в старые времена». Пилот второй машины рассмеялся, вспоминая, как они выживали в огромном городе. Каждый день был наполнен движением и адреналином. Враги были повсюду, близкие под угрозой. Ресурсов мало, но они как-то досправились и спасли множество людей. «Угу, повоюем», — добавила девушка из третьей машины. Кузнечики заняли позицию на краю скалы, а их ноги впились в лед. На их кабинах находилась мощная четырехметровая пушка. Подобный Сергей в Москве уничтожил красота По команде Гора три пушки выстрелили и зачарованные снаряды отправились к роботам. Только вот враги заметили их. Андроиды и терминаторы начали разбегаться, но целью-то был танк. Первый снаряд попал ему в бок вскрывая корпус. Второй подорвал башню, ну а третий поразил заднюю часть машины. Через миг произошла детонация боезапаса, и робот-танк взорвался. Да с такой силой, что, казалось, взрыв было видно за километры, а слышно так едва ли не по всему плато. «Шерм, ты почти промахнулся, стареешь!» – кахотнула девушка. «Не привык я к этому МБД». «Потом поговорим. В атаку. Они должны увидеть малый отряд и умереть», — приказал Горд только вот «вниз», — рявкнул он, и его машина спрыгнула со скалы. Вторая и третья машины разбежались по сторонам, а через пару секунд скала взорвалась, а с неба начали сыпаться артиллерийские снаряды. Это была засада, отряд «Приманка». Спокойно подытожил гор, разворачивая машину в воздухе, чтобы зацепиться тросом за скалу и безопасно опуститься на снег. «Что будем делать?» Также без волнения и тревоги спросил шерм. «Они уже много раз через такое проходили и уже как-то... привыкли. Артиллерия находится за горами, стреляют по наводке пехоты». «Понял, шеф, уничтожаем пехоту». Три машины рассредоточились, и если Гор направился в лобовую, то вторая и третья обходили с флангов. Гор активировал свой навык, и его машину накрыл защитный купол. Передние орудия же нацелились на терминаторов. Те, в свою очередь, приготовились к бою, а вот андроиды что-то суетились. И вскоре стало понятно, почему. Они устанавливали мины. Система кузнечика подсветила опасные объекты и передала информацию союзникам. Те же ПК были еще далеко и в бой не вступили, но роботов отвлекли на себя. Терминаторы не хотели, чтобы их атаковали с тыла или флангов. Раздался мощный взрыв, а за ним еще несколько, но все мимо. Кузнечик попросту отскакивал в стороны, слишком уж заметны были снаряды, падающие с неба. «Они метки и скорострельность высокая. За это я их и ненавижу», — пробормотал смуглый эльф и вновь двинул машину в сторону, избегая попадания. Через миг заработали его плазменные орудия. Они будто пулеметы выпускали сотни снарядов каждую секунду, поражая двух с половиной метровых роботов. В ответ они палили по нему из своих тяжелых пулеметов, только вот кузнечика закрывал купол и пули попросту осыпались на снег. Гор, конечно, мог уклоняться и маневрировать, но так как была защита, он решил пойти на пролом и всех по-быстрому убить. Вновь заработали плазменные орудия, и роботу спереди разорвало грудь, а затем и голову. Он завалился вперед, почти бесшумно рухнув на снег, и практически исчезнув в нем. Кузнечик уже нашел вторую цель, и, передвигаясь боком, кружил у робота, поливая его плазмой. Враг, в свою очередь, пытался кружиться и стрелять. Однако Гор первым делом повредил его ногу, а когда терминатор оступился и упал, прыгнул на его спину, пранзая лезвиями на своих ногах. Вдруг раздался свист, и кузнечик рванул вперед на всей скорости, но прошел лишь миг, и артиллерийский снаряд взорвался за его спиной, однако повредил лишь недобитого терминатора. МБД же подтолкнуло взрывной волной, но тот выпустил трос, зацепившись за остатки робота-танка, и притянулся к нему. В полете Гор расстрелял четырех андроидов и, оказавшись на танке, открыл огонь по двум терминаторам, сражающимся с зашедшим с фланга кузнечиком. «Спасибо, шеф!» — раздался голос Шерма. «Я пока буду на расстоянии действовать, тут все заминировано». Сказала девушка. У нее не было нормальной защиты. Лишь та, что давали руны. Но она настолько слаба, что защищает лишь от шальных пуль и осколков. «Отряду гора прием. Можете расслабиться. Птички прилетели». В этот момент в небе показалось звено черных воробьев. В бой на земле вмешиваться они не стали, все же кузнечики и сами добьют пехоту. Их целью был отряд, засевший в горах, и, судя по грохоту, бой там был тяжелый, но непродолжительный. «Мы на базу, пополнит запас ракет. Удачи вам, ребята!» — раздался голос командира звена. Кузнечики к этому времени уже зачистили территорию как от мин, так и от роботов. И следующей их целью было обследовать горы. Нужно было найти возможные засады. Легкой прогулки не вышло. Придется пробиваться с боем.